Я чуть было не схватила его за руку, чисто рефлекторно. И то, что я не могла этого сделать, не потеряв полностью лица, больно укололо меня. Я чуть было снова не расплакалась. Э -э, «До свидания», — сказала я мистеру Уайтману, напряженно глядя на пол. Гидеон открыл дверь. «До завтра», — сказал мистер Уайтман, — «и не забудьте оба. Хорошо выспаться — лучшая подготовка». Дверь за нами снова захлопнулась. «Так, так, э, значит, ты сидела совсем одна с противной крысой в темном подвале?» сказал Генненон и ухнул носом мне. «Я просто ничего не понимала. Два дня подряд он бросал мне только холодные взгляды, и за последний час даже несколько, которые едва не заморозили меня в доску, как несчастных животных во время военной зимы. А что теперь? Шутка, как будто все как всегда? Может быть, он садист и может только тогда улыбаться, когда по-настоящему выведет меня из себя?» «Ты не хочешь завязать мне глаза?» У меня еще не было настроения для его дурацких шуток. «Он может это спокойно заметить». Гидеон пожал плечами. «Я так думаю, ты уже знаешь дорогу, поэтому все это завязывание глаз можно отбросить». «Пошли!» И он снова приветливо улыбнулся. «В первый раз я видела ходы подвала в нашем времени. Они были чисто штукатурены, в стенах сделаны светильники, частично с реле движения». прекрасно освещавший весь путь. — Не слишком впечатляющий, Или, — спросил Гидеон, — все пути, что ведут наружу, защищены дверями и сигнализацией. Здесь сегодня так же надежно, как все сефе -банке. Но все это сделано только в начале 70-х. Раньше отсюда можно было пройти под землей через пол Лондона. — Меня это не интересует, — хмуро сказала я. — О чем бы ты хотела поговорить? — Ни о чем. Ну, как он мог только делать, ведь как будто совсем ничего не произошло. Его дурацкие улыбки и этот непринужденный ток по-настоящему злили меня. Я пошла быстрее, и хотя я при этом крепко сжала губы, я не смогла удержать слов вырвавшихся у меня. «Я так не могу, Гидеон! Я не могу понять, почему ты попеременно то целуешь меня, то обращаешься так, как будто глубоко презираешь!» Гидеон помолчал какое-то мгновение. «Я бы тоже предпочитал только целовать тебя все время, чем презирать», — сказал он затем. «Но ты тоже не очень-то облегчаешь ситуацию». «Но я ведь ничего тебе не сделала», — сказала я. Гидеон остановился. «Ах, да ладно, Гвендолин, ну не думай же ты серьезно, что я куплюсь на эту историю с твоим дедушкой, как будто он совершенно случайно оказался в помещении, в котором ты лапсировала. Так же мало, как и то, что Люси и Павль случайно оказались у леди Тилли». Или эти люди в гайд-парке».